Глава 19. Сайтан мгновенно реагирует, пытаясь выбить у меня артефакт, но я успеваю убрать руки, прижимая его к себе. А когда свет тухнет и наши глаза оправляются после вспышки, над кристаллом уже висит изображение особняка, будто бы нарисованное голубыми нитями. Дракон хмурится, а я зачарованно смотрю на то, что получилось. Откуда-то во мне есть чёткое понимание — Вот так должен работать этот артефакт. Никак иначе. «Откуда ты знала?» Разглядывая изображение, спрашивает Сайтон. «С тобой занимались артефакторикой?» Я мотаю головой. «Нет, со мной ничем не занимались. Как только поняли, что у меня очень посредственные силы, наняли гувернантку, которая меня учила основам бытовой и повседневной магии». «Ну...» до того момента, когда я увидела её выходящей из сеновала. Потом я сколько ни пыталась выкинуть это из головы, но каждый раз, глядя на неё, я видела картину того дня. На этом моё обучение и закончилось. «Смотри, я теперь действительно могу найти в доме любое место», шепчу я и аккуратно тыкаю пальцем на изображение, думая о дороге до своей комнаты. Всё лишнее тускнеет а нужные коридоры, наоборот, подсвечиваются ярче. Сайтон всё же забирает кристалл, и изображение рассеивается. «Ты же понимаешь, что нельзя просто так вмешиваться в устройство артефактов, а если бы он, например, взорвался...» Он снова берёт меня за плечи и поворачивает к себе. «Ты могла пострадать!» «Перестань!» Я веду плечами и пытаюсь скинуть с себя его руки. Его мнимая забота раздражает, в первую очередь тем, что я рискую в неё поверить и снова разочароваться. «Что?» — Сайтан, наоборот, усиливает хватку и всматривается в моё лицо. «Делать вид, что тебе есть дело до того, что со мной случится. Но пострадаю, подлечишь и дальше будешь шантажировать моего брата. Ведь ты с ним уже связался, да?» Неожиданно резко для себя самой говорю я. Сайтан отпускает меня и возвращает артефакт. Пора идти в комнату, Эйви. Практически как приказ выдает он. Я понимаю, что да, наверное, уже пора. Но мне очень тоскливо покидать это помещение. Я еще не все рассмотрела, пощупала. Сайтон, Подчинившись первому порыву, я кладу ему руку на предплечье. От касания сама вздрагиваю и вижу всполох в его глазах, поэтому поспешно прячу руки за спину и делаю шаг назад. «Ты упомянул артефакторику. Есть ли у тебя какие-то книги по её основам?» Сцепив пальцы в замок, я с силой сжимаю их. «Удивительно, что эта в сущности ерунда кажется жизненно необходимой тем, чего мне безумно не хватало». Сайтон изучает меня пару мгновений, а потом с одного из нижних шкафов достаёт небольшую книжицу и протягивает мне. Я вцепляюсь в неё и крепко прижимаю к себе». Когда мы петляем по коридорам, я понимаю, что мы идём одни. Вергены рядом нет. Это осознание смущает. В полумраке коридоров это кажется похожим на совместную прогулку двух настоящих супругов. Мы доходим до моей комнаты. Сайтон останавливается и галантно целует мне руку, задерживаясь, правда, губами чуть дольше положенного. Меня это озадачивает. Я замираю и он тут же этим пользуется, делая шаг вперёд и заставляя вжаться в стену. Даже при недостатке освещения я вижу его горящий взгляд, который застыл на моих губах. По моему телу пробегает дрожь.